Как странно смыкаются времена. Время, в которое я пишу, со временем, в котором протекала жизнь, мною описываемая. Ибо последние годы духовной жизни моего героя, 1929 и 1930 годы, после крушения его матримониальных планов, потери друга, смерти чудесного ребенка, который стал ему так дорог, уже совпали с возвышением и самоутверждением зла, овладевшего нашей страной и ныне гибнущего в крови и пламени. Для Адриана Ливеркюна то были годы невероятной, напряженнейшей, хочется даже сказать, сверхчеловеческой творческой активности, втягивавшей в свой бурный водоворот даже и домочадцев, Это казалось как бы возмещением за тот запрет счастья и любви, который был на него наложен. Я говорил о годах, но это неверно. Лишь Талики их второй половины первого года до нескольких месяцев второго достало ему, чтобы создать свое последнее, исторически тоже последнее творение, симфоническую кантату, плач доктора Фаустуса. Замысел который, как я уже однажды проговорился, восходил еще ко времени предшествовавшему приезду Непомука в Пфейферинг. Об этой кантате я и хочу сейчас рассказать в скудных своих словах. Прежде всего, я обязан пролить некоторый свет на состояние ее Творца, в ту пору уже достигшего 44 лет, на его образ жизни и внешний вид, которые я неустанно наблюдал. В первую очередь, на бумагу почему-то просится факт, к которому я уже заблаговременно подготовил читателя, а именно, что лицо Адриана, покуда он ходил бритом, разительно схожее с лицом его матери, теперь очень изменилось из-за узких усов и темной с проседью бороды, оставляющей щеки открытыми, но густой на подбородке. И опять-таки не посередине его, а скорее по бокам, так что ее нельзя было назвать остроконечной. Эта чуждость черт, как сказано, проистекала от того, что часть лица его была закрыта бородой, так как именно борода в соединении со все возрастающей склонностью держать голову несколько набок сообщала его лицу нечто одухотворенно-страдальческое. Более того, делало его похожим на лик Христа. Не мог я не любить это новое его обличие, тем более, что оно, очевидно, свидетельствовало не о слабости, а, напротив, установилось в пору прилива творческих сил и физического благоденствия, которым мой друг не мог вдоволь нахвалиться». Он часто говорил об этом, медленно, иногда с запинками, иногда как-то монотонно. Манера, недавно мною подмеченная, в которой мне хотелось видеть признак творческой осмотрительности, полного владения собою среди вихря внезапных прозрений. Физические недуги, так долго его терзавшие, все эти желудочные и горловые катары, мучительнейшие приступы мигрени, оставили его. Утром он поднимался, убежденный, что день будет исполнен вдохновенного труда. Уверял, что со здоровьем все у него обстоит прекрасно, великолепно. А визионерская ярость, с которой он брался за работу, она наполняла меня гордостью, но, с другой стороны, и заставляла страшиться возврата бед, странным образом читалась в его глазах. Прежде они были полуприкрыты веками, но теперь открылись» открылись так широко, что над радужной оболочкой нередко виднелась полоска белка. В этом таилась какая-то опасность, тем более что в его расширенном взгляде замечалось оцепенение, или, вернее, неподвижность. Над причиной ее я долго ломал себе голову, покуда не понял. Она объясняется тем, что не совсем круглые, чуть удлиненные зрачки не меняют своей величины, как бы не реагируют на то или иное освещение. Я, конечно, имею в виду подспудную внутреннюю неподвижность, подметить которую мог только хорошо его знающий наблюдатель. Другое явление, сильнее бросающееся в глаза и более внешнее, стояла к первому в прямом противоречии. Жанетта Шейрл тоже обратила на него внимание, и однажды, приехав из Пфейферинга, безо всякого повода мне о нем рассказала. Это была недавно усвоенная привычка в известные минуты в раздумье, например, быстро перекатывать зрачки из стороны в сторону, что называется вращать глазами, привычка, которая иного могла бы просто напугать. И потому, хоть я и с легкостью, задним числом мне кажется, что с легкостью, относил эти, по-моему, эксцентрические приметы к созидающемуся творению, до крайности его напрягавшему, в душе я все же радовался, что Адриана почти никто не видит, ведь люди могли бы испугаться. Любые приглашения отклонялись по его просьбе телефонным звонком его преданной хозяйки или же попросту оставались без ответ. Даже недолгие поездки в Мюнхен за покупками были отменены, и те, которые он некогда совершал, чтобы купить игрушек бедному Эхо, можно было назвать последними. Костюмы, прежде служившие Адриану для посещения общества, концертов и театров, более не вынимались из шкафа. Одевался он только по-домашнему, не в халат, халату он не терпел даже поутру и надевал его разве что ночью, когда вставал с постели, чтобы час-другой посидеть в кресле. Свободная шерстяная куртка с высоким воротом, для которой был не надобен галстук, и широкие измятые брюки в клетку — вот был его постоянный костюм. В нем он совершал и свои привычные жизненно ему необходимые дальние прогулки. Можно было бы сказать, что он опустился, если бы такое впечатление не уничтожалось врожденным изяществом всего его облика, которое шло, конечно, от духовного. Да и для кого бы он стал стеснять себя? Он виделся с Жанеттой Шерль, с которой проходил привезенные ею музыкальные пьесы XVII столетия, Не могу не вспомнить Чекону Якупо Мелане, буквально предвосхищающую одно место из Тристана. Видел время от времени Рюдегера Шильдкнаппа и смеялся с ним, причем я не мог удержаться от тоскливой щемящей сердца мысли, что остались лишь эти две пары одинаковых глаз, а черных и голубых больше нет». Мелани Якупо, 1623-1676, итальянский оперный композитор. Видел, наконец, меня по субботам и воскресеньям, когда я приезжал к нему, вот и все. К тому же он мог общаться с кем-либо лишь считанные часы, ибо работал, включая и воскресенье, которое никогда не чтил, по 8 часов в день». А так как к ним прибавлялись еще и часы после обеденного отдыха в темной комнате, то во время моего пребывания в Пфейферинге я в основном бывал предоставлен самому себе».